Глава 14. Кот, что воняет гнилью. Лисяню приходилось нелегко. Императрица была вне себя от ярости. Несмотря на то, что она решила смилостивиться и на время пощадила наследного принца, она приказала стражникам поместить его под арест в заброшенном комплексе в Восточном дворце. Растущая во дворе трава была высотой по колено, и всюду виднелись куски птичьего помета. Зал, в котором проживал наследник престола, находился в запустении. Окна со всех сторон продувал сквозняк, поэтому в холодные зимние месяцы ледяной ветер проникал внутрь, превращая зал в морозный погреб. Лися, необлаченный в тонкое одеяние, так замерз, что его лицо стало сине-фиолетовым. С кончика его носа тянулись две ниточки соплей. Выглядел наследник очень и очень жалко. «Как вы смеете? Его высочество может быть наказан, но он все еще наследник престола. В каких условиях вы держите принца? Вам что, жить надоело?» Увидев это, Джан-Джо пришел в ярость и стремительно обернулся чтобы вперить полный гнева взгляд в лица стражников из придворной армии Юйлинь и выкрикнуть им все, что он об этом думает. «Придворный стереограф, полно вам! Забудьте об этом! Пока что все в порядке! Все в порядке!» Лисянь поспешно остановил Джанжо и обеспокоенно посмотрел на него. «Уже стало гораздо лучше!» Заделайте окна, принесите одежду подходящую для его высочества, разведите огонь. Джан Джо достал золотую верительную бирку и ткнул ею в лица стражников. Те тут же повиновались и поспешно бросились выполнять поручение. Лисянь был так тронут, что чуть не прослезился. Если бы все люди в мире были такими, как придворный историограф, я вашего высочество, давайте присядем Джан-Джо помог лисяню сесть и вздохнул каков указ ее императорского величества спросил лисянь со слезами блеснувшими в уголках глаз нет никакого указа меня вашего покорного слугу привели сюда иные дела о замечательно лисянь облегченно выдохнул чувствуя себя намного спокойнее. «И если придворному историографу есть что сказать, то я весь внимание. Говорите!» Джан-Джо огляделся. «Где же супруга Вэй?» Лисянь указал на дверь в боковой зал справа от двора, где стояли несколько служанок и где, предположительно, содержалась супруга Вэй. «Что?» Придворный истереограф хочет узнать от супруги Вэй. Джан Джо сказал: Ничего серьезного, ваше Высочество. «Хм, кажется, дело не только в этом. Лисянь был не глуп и видел, что у Джан Джо и его спутников на лицах застыло сложное, нечитаемое выражение. Ваше высочество находится в весьма неприятной ситуации. Вы должны быть осторожны. Не говорите ничего, что не следует говорить. Не делайте ничего, что не следует делать. Предоставьте все нам, вашим покорным слугам, и ни о чем не волнуйтесь. Хорошо, хорошо, согласно кивнул Лисянь. Джан Джо не мог вынести его жалкого вида и хотел встать, чтобы проследовать в боковой зал, но Лисянь не выдержал и пошел с ним. «Как себя чувствует супруга Вэй?» шепнул Лисянь слугам, стоило им оказаться внутри. «Ваше высочество, супруга Вэй только что приняла лекарство и легла», прошептала служанка средних лет. Дитянь Ли потянул Джан Джо за рукав и прошептал. «В тот день, когда умер верблюд, на пороге его дома появилась именно эта служанка». Услышав такое, Джан-Джо мог не окинуть женщину пристальным взглядом. Он увидел перед собой прилично одетую служанку средних лет, виски которой уже тронула седина. Когда Лисянь заметил, что Джан-Джо отрывно смотрит на женщину, то поспешно сказал, «Эта служанка — предверница. С самого начала она служит нам». «Я от всей души могу назвать ее близким человеком. Приветствую придворного историографа», — поспешно поклонилась придверница. Джан Джо кивнул и обвел взглядом помещение. Он заметил, что даже в этом зале было темно и холодно, и несмотря на регулярную уборку, он все еще был в запущенном состоянии. Главный зал находился по центру. Слева висел занавес, который отделял пространство, служившее спальней для супруги Вэй, а справа были навалены разные вещи. В воздухе стоял сильный запах лекарств, к которому примешивались миазмы гниения. «Супруга Вэй заболела?» — прошептал Джанжо. Предверница кивнула и сказала. «Она была напугана эти несколько дней». И к несчастью ее старая болезнь вернулась. Вчера ей стало еще хуже. А Ваше высочество, э, я хочу кое-что спросить у супруги Вэй. Поскольку вас сюда, разумеется, привел важный вопрос, думаю, э, вы имеете полное право ее спросить обо всем, что вас интересует, поспешил ответить Лисянь. Предверница слегка отодвинула завесу, и Джан, Джо и остальные осторожно вошли. На тонком покрывале лежала женщина со всклокоченными волосами, синим лицом и бледными губами, никто иная, как супруга Вэй. «Дорогая, дорогая!» Лисянь подошел к кровати, нежно взял супругу Вэй за руку и мягко позвал. «Эта женщина, которая осталась с ним и всегда была на его стороне, давно уже стала самым важным человеком в его жизни. «Ваше Высочество!» Супруга Вэй слегка приоткрыла глаза и, увидев, что это Лисянь, тут же заволновалась и попыталась встать, но он ее удержал. «Дорогая, вам не здоровится. Пожалуйста, не утруждайте себя!» Лисянь смотрел на супругу Вэй глазами, полными любви и нежности. Переведя взгляд на Джанжо, он добавил. Придворный стереограф почтил нас визитом и хочет вас кое о чем спросить. Только тогда супруга Вэй увидела Джан-Джо и остальных. С большим трудом она села, горько улыбнулась и сказала. «Боюсь, выгляжу я не лучшим образом». «Приветствую вас, супруга Вэй!» Джан-Джо и другие поклонились ей. «Я даже предположить не могу...» — Что придворный историограф хочет от меня? — В чем дело? Супруга Вэй сидела на кровати, задыхаясь. Несмотря на самочувствие, она изо всех сил старалась держаться с достоинством человека, что близок к императорской семье. — Я пришел сюда, чтобы обсудить одно дело. Джан-Джо подробно рассказал о смерти верблюда и колдуна, внимательно следя за реакцией супруги Вэй. Несмотря на внешнее спокойствие, дыхание супруги Вэй участилось, а тело задрожало. «Верблюд был нашим верным другом. Он всегда был предан нам». Супруга Вэй зашлась кашлем. «С момента прибытия из Лояна именно я общалась с ним. Его высочество толком ничего не знает» поэтому если у придворного историографа есть вопросы, то лучше э, спросить меня. Если что-то вдруг не так, я возьму вину на себя и откажусь от какой-либо связи с его высочеством. — Почему вы так говорите, дорогая? Мы, как муж и жена, разделяем одни и те же благословения и терпим одни и те же трудности. Даже если мы умрем, то умрем вместе, — сказал Лисянь и нежно сжал руку супруги. «Ваше высочество, как вы глупы! Ее императорское величество заботится о стране и народе, и вам, как наследнику престола, суждено взять на себя ответственность за государство. Я всего лишь женщина. Кроме того, это дело не имеет никакого отношения к вашему высочеству», суровым голосом сказала супруга Вей. Лисянь, которому приказали молчать, склонил голову, украдкой вытирая слезы с глаз. «По какой причине вы связывались с верблюдом после прибытия из Лояна? спросил стоявший рядом с ним Ди Цянь Ли. «Ничего особенного. Живя в Восточном дворце, мы с его высочеством редко выходим и оттого чувствуем себя весьма одиноко. Верблюд...» «Весьма искусно показывал кукольные представления и был старым слугой императорской семьи, поэтому время от времени мы приглашали его в Восточный дворец, чтобы развеять тоску». «И это все?» «Да». «А что насчет колдуна?» Дитянь Ли скептически изогнул бровь. «Я всегда искренне поклонялась высшим силам, «Меня мучила серьезная болезнь, и я обращалась ко многим лекарям в поисках лечения. Тот колдун обладал некоторыми навыками, и его рецепты помогли облегчить мою болезнь, так что я была весьма убеждена в его силах и присоединилась к его учению». «Почему же тогда князь Лян присоединился к учению?» Джан-Джо перебил супругу Вэй. Супруга вы на мгновение задумалась. «Боюсь, в этом он похож на меня. Он верит в демонов и богов, которым под силу исполнять желания». «Его также представил верблюд?» «Нет, этот человек, князь Лян, увлекается культурой варваров, и, кажется, кто-то другой привел его в учение». «Князь Лян был последователем учения гораздо дольше меня и помогал мне постичь его суть». Джан Джо кивнул, посмотрел на стоящую рядом с ним предверницу и сказал, «Есть еще одна вещь, которую мне нужно выяснить. В этот раз спрашивать я буду предверницу». Предверница была удивлена и поспешно поклонилась. — Придворный историограф, пожалуйста, говорите. — Ты приходила в дом верблюда на следующий день после его смерти? — с улыбкой спросил Джанжо. Лицо служанки побледнело, и она не могла не бросить взгляд на супругу Вэй. На лице супруги Вэй не дрогнул ни один мускул. — Да, приходила. — Зачем? — Потому что... Служанка бросила еще один осторожный взгляд на супругу Вэй. «Супруга наследного принца приказала мне попросить верблюда прийти в Восточный дворец, чтобы дать в тот день театральное представление. Я пошла исполнять поручение, не зная о том, что он умер. Узнав об этом, я поспешила вернуться обратно, чтобы доложить о случившемся». «Хм, хорошо». Джан-Джо повернулся к супруге Вэй. «Супруга наследного принца знакома с колдуном или нет?» «Весьма хорошо знакома», — кивнула супруга Вэй. «Помимо того, что я часто бывала на собраниях последователей его учения, он нередко бывал здесь, в Восточном дворце». «И зачем же он приходил?» «Мы просто разговаривали». Супруга Вэй явно преуменьшила их взаимоотношения. «Раз вы так хорошо знакомы, знаете ли вы отличительные черты этого человека?» «Отличительные черты?» «Есть ли на его теле что-то, почему его можно было бы отличить от остальных, например, родимое пятно или что-то в этом роде?» «Но...» — супруга Вэй выглядела смущенной. «Я общалась с колдуном много раз, но никогда не видела его настоящего лица». «Никогда не видели его настоящего лица?» «Да», — кивнула супруга Вэй. «Он все время носил капюшон, поэтому я могла разглядеть только его глаза. Думаю, он был старше шестидесяти лет». Ходил он дрожа, наклоняясь и задыхаясь, и во многом ему помогали слуги. Джан-Джо был явно разочарован. Однако супруга Вэй внезапно повысила голос. «Но я помню, что на его левой ноге была рана». «Рана? Какая рана?» Супруга Вэй выпрямилась и с непроницаемым лицом сказала. «Колдун обычно носил...» широкие халаты и мантии. Когда он в последний раз пришел в Восточный дворец, то нечаянно показал свою левую ногу, на которой виднелись два следа от ножа, что пересекались в форме креста. Я случайно увидела и была весьма удивлена. Джан-Джо просиял и кивнул Ди дитяньли ли Ди Цян ли вышел за дверь, И вскоре вернулся обратно, держа в руках простынь. Стоило ему расстелить ее, как у всех собравшихся в зале оборвалось дыхание, поскольку их взглядом открылись отрезанные конечности, раскинутые на ткани и окровавленные. Лисянь был так напуган, что его лицо стало пепельным. Ладонями он поспешил закрыть лицо. Такая рана! Ди Цен Ли сделал два шага вперед, неся отрезанную ногу. Супруга Вэ уставилась на ногу. Уголки ее рта задрожали, а глаза непроизвольно расширились. «Очень похоже, да...» При этих словах ее глаза закатились, и она упала на кровать. Ее тело забилось в конвульсиях, а из уголков рта начала стекать пена. «О, нет!» «Моей супруге плохо!» — испуганно вскрикнул Лисянь, увидев мучение возлюбленной. В комнате внезапно воцарился хаос. Джан-Джо не мог оторвать взгляды от супруги Вэй. Он слышал ранее, что она страдала от эпилепсии, но теперь убедился в этом. Лекарство! Принесите лекарство! поспешно крикнул Лисянь. Служанка и предверница бросились выполнять поручение наследного принца. Через некоторое время они вернулись и принесли шкатулку из червонного золота. Открыв ее, предверница достала из нее пилюлю угольно-черного цвета, положила в миску, растолкла ее, залила горячей водой и подала супруге Вэй. Несколько служанок с трудом разжали ее зубы, и предверница влила лекарство в рот женщины. Никто не знал, из чего была сделана угольно-черная пилюля, которая при попадании на нее горячей воды начала издавать крайне неприятный запах, напоминающий миазмы гниения и вызывающий отвращение. После приема лекарства тело супруги Вэй зашевелилось, и служанки начали хлопотать вокруг нее, приводя женщину в чувство. Потребовалось время, за которое могла бы сгореть палочка благовоний, прежде чем супруга Вэй потихоньку успокоилась и заснула. «Придворный стереограф, вы все видели своими глазами», — Лисянь указал на супругу Вэй. Очевидно, что задавать вопросы дальше было уже невозможно. Джан-Джо встал, чтобы попрощаться, и вышел из спальни в главную комнату. Он заметил, как предверница тоже выходит из спальни со шкатулкой из червонного золота в руках. «В ней лежит то, чем лечится супруговый. «Да». «На мой взгляд, лекарство совершенно не похоже на обычные травы. Интересно, из чего оно?» «Этого я не знаю», — Предверница покачала головой и повернулась, чтобы войти в комнату по правую руку. Рана на ноге, точно такая же, как сказала супруга Вэй. Похоже, это все-таки труп колдуна, сказал Аватуна Махита. Джан Джо криво улыбнулся и уже собирался заговорить, как вдруг снаружи послышался громкий шум. Обернувшись, они увидели Ли Додзо, возглавляющего многочисленный отряд солдат придворной армии Юлинь. Вихрем они влетели на территорию Восточного дворца. Их доспехи гремели, а красные перья на шлемах развивались на ветру. Лисянь, очевидно, услышав шум, вышел. Стоило ему увидеть военачальника, как его бросило в дрожь. Плохо дело похоже, ее императорское величество неспроста отправила сюда придворную армию. Ли Додзо, полыхая от ярости, подошел ко входу в боковой зал. Увидев Джан-Джо и Лисяня вместе, он на мгновение замер и опустился на одно колено перед Лисянем. «Приветствую вас, ваше высочество». «Вы, начальник Ли, прибыл с сюда с какой целью?» спросил Лисянь, заикаясь от страха. «Ваше высочество, есть ли в восточном дворце предверница?» Голос Лидодзо и так был громким, а когда он был вне себя от злости, его крики заставляли людей закрывать ладонями уши. Да, есть вы, начальник Ли? В, в чем дело? Где она? Лисянь заглянул в комнату справа от него, и из нее быстрыми шагами вышла предверница. Это она? Лидодзо посмотрел на предверницу и положил руку на рукоять, свисающего с пояса меча. «Да», — растерянно ответил Лисянь, который не понимал, что происходит. Ли Додзо махнул рукой. «Схватить ее!» Стоявшие позади них несколько солдат набросились на женщину, словно голодные волки. «Стоять!» Джан Джо протянул руку, чтобы остановить стражников, И грозно повернулся к Лидодзо. Черная ярость! Что ты делаешь? Как может военачальник лично прийти арестовывать служанку? Потому что она виновна. Лидодзо Дзо посмотрел на упавшую на землю предверницу, затем перевел многозначительный взгляд на Лисяне, после чего повернулся к солдатам и приказал: Чего вы ждете, псы? Ищите! С громкими криками солдаты придворной армии Юелинь разбежались во все стороны, вбегая в различные залы во дворце и обыскивая их. Дюжина солдат бесцеремонно обошла Лисяня и Джанжо и ворвалась в боковой зал. Джан Джо со смешанным выражением лица вышел из дверей и подошел к Лидо Дзо, прошептав: Ты, стало быть, забыл, где твое место? «Помните ли вы, утраченные мною, сто тысяч лянов серебра?» С этими словами Ли Додзо потянул Джан-Джо в сторону. «Помню. Что случилось?» «Придворный историограф. Сегодня, к моему несчастью, настал этот день!» «Что ты имеешь в виду?» Ли Додзо посмотрел на предверницу и сказал. «Сегодня ее императорское величество заскучало» и позвала некоторых высокопоставленных чиновников во дворец Ханьюаньгун на личную аудиенцию. Во время беседы ее императорское величество заговорило о создании статуи Будды, сказав, что в последнее время ее беспрестанно преследует демон и что лить ее статуи Будды должно начаться немедленно. Затем, разумеется, императрица спросила меня о серебре Даюнь. Густые брови Лидодзо нахмурились. «Придворный стереограф. Я тогда испугался так, что душа ушла в пятки. Я чуть в обморок не упал. Я так и не осмелился доложить ее императорскому величеству о пропаже серебра. А когда императрица задала мне вопрос, я...» «Обо всем ей рассказал?» «А что я еще мог сделать?» «Вы ведь знаете, что ее императорское величество больше всего ненавидит людей, которые нагло обманывают ее. Я должен был рассказать правду». «И что потом?» «Когда ее императорское величество услышало, что сто тысяч лянов серебра пропали, и что это связано с котом-демоном, то пришла в ярость и приказала стражникам из дворца изрубить меня на куски». Джан-Джо был ошеломлен. «К счастью, благодаря защите князя Лян она сохранила мне жизнь!» Голос Ли Додзо дрожал от ярости. «Князя Лян? Что он сделал?» Только тогда Джан-Джо вспомнил, что ранее Дитяньли Ли отправился искать у Саньсы и, вернувшись, сказал, что тот направился во дворец. «Похоже, то была правда». Когда князь Лян услышал о пропавшем серебре, он удивился и отозвал палачей, что уже окружили меня. Он доложил ее императорскому величеству, что видел пропавшее серебро. Что? Князь Лян видел пропавшее серебро? Да, сегодня утром ее императорское величество вызвало князя Лян во дворец. По пути он зашел на восточный рынок, чтобы купить Будду из нефрита, надеясь порадовать ее императорское величество, но неожиданно увидел женщину, которая на серебряные монеты покупала какое-то барахло. Князю Лян это показалось странным, поэтому он послал своих людей разобраться в этом деле и приказал им принести ему серебряную монету. «Разве это возможно?» удивленно воскликнул Джанжо. «Я тоже не верил, но князь Лян приказал своему управителю принести серебро, которое они забрали у той женщины. Ее императорское величество рассмотрело монету. Это действительно была одна из монет, что пропали. Ее императорское величество была в ярости, и я тоже». Ли Додзо взглянул на предверницу и скрипнул зубами. «Князь Лян...» на рынке видел именно эту женщину вы все внимательно рассмотрели у нее действительно было пропавшее серебро да те серебряные монеты похожи на довольно крупные серебряные блины и на каждой из них выгравировано название конкретной провинции и уезда где монета была отчеканена пока они разговаривали прибежал солдат и взволнованно сказал «Вы, начальник, мы нашли серебро!» «Нашли!» — Ли Додзо был вне себя от радости и стремительно бросился внутрь. У Джан-Джо не было времени на раздумья, он поспешно последовал за ним. Стоило им оказаться у комнаты, что располагалось справа от главного зала, как они увидели, что внутри возвышались целые груды самых разных вещей, почти подпирая балки потолка, и образуя небольшой проход, где виднелось крохотное помещение с медным котлом, печью и мельницей для лекарств, которые предположительно предназначались для супруги Вэй. Двое солдат вынесли из темной комнаты небольшой сундук, с грохотом поставили его на пол и откинули крышку. В темноте зала блеснуло серебро. Ли Додзо нагнулся и поднял несколько монет, внимательно рассмотрел и расплылся в широкой улыбке. «Да, да, это мое пропавшее серебро. Это все?» «Да, кроме серебра было найдено еще кое-что». С этими словами два солдата обменялись странными взглядами. «Что же?» «Вы начальник Ли, войдите и посмотрите сами», испуганно прошептал один из солдат. Лидо презрительно фыркнул и нырнул во тьму комнаты. Джан Джо тоже стало любопытно, и он последовал за ним. Когда они вошли, то были ошарашены открывшимся перед ними зрелищем. В одном углу крохотной темной комнаты лежали груды кошачьих туш. Примерно 40-50 штук окровавленных и лишенных кожи, источающих резкое зловоние. Неудивительно, что Джан-Джо и его спутники почувствовали странный запах, когда вошли в зал ранее. «Вы, начальник, еще мы нашли и вот это!» К ним подошел один из стражников придворной армии юлинь и вручил сверток из красной ткани. Они развернули сверток, и в нем оказалась медная чаша с выгравированными на поверхности заклинаниями Маленькая остроугольная палочка из железа и множество заклинаний, написанных причудливыми символами на желтой бумаге. «Так-так-так, тут было найдено не только пропавшее серебро, но и вот это. Кажется, что...» — на лице Ли Додзо застыло странное выражение. Он не мог оторвать взгляда от предметов, что лежали на красной ткани, которую он держал в руках. «Придворный стереограф знает, что это такое!» В этот момент лицо Джанжо джо стало абсолютно непроницаемым. Он весьма неплохо разбирался в магии и точно знал, что найденные в свертке красной ткани артефакты использовались для ритуалов, проводимых во имя кота-демона. Ли указал рукой за спину. «Боюсь, что его высочество находится в чрезвычайно скверном положении». «Черная ярость. Не будь опрометчивым. Не нужно делать поспешных выводов. Да, это странная находка, но она не имеет никакого отношения к его высочеству». «Имеет отношение или нет, это зависит не от вас и не от меня» от воли ее императорского величества. Как решит императрица, так и будет. Ли Додзо бросил беспомощный взгляд на придворного историографа, взял сундук с серебром и повернулся, чтобы выйти. Застывший, как вкопанный в главном зале лисянь, был до смерти напуган. — Ты, жалкое отродье, отвечай! Где остальное серебро даюнь? Лидо Дзо свирепо посмотрел на предверницу, что так и стояло на коленях. Серебро! Какое серебро? Ты все еще притворяешься, будто не понимаешь меня. Лидо кивнул, и стражники придворной армии Юйлинь поставили сундук на землю, чтобы найденное серебро оказалось на виду у всех. Говори, где остальное серебро? взревел Лидо Предверница лишь покачала головой. — Вы, начальник, я не знаю, что является серебром даюнь, а что не является. — Твоя жизнь висит на волоске, а ты делаешь вид, что ничего не знаешь. Жить надоело! — сердито воскликнул Ли Додзо. Джан-Джо махнул рукой, приказывая Ли Додзо замолчать, помог предвернице подняться с колен и мягко спросил. «Откуда у тебя это серебро?» Предверница разразилась рыданиями. «Придворный истереограф, Это даже не принадлежит мне!» «Конечно, это принадлежит ее императорскому величеству!» пророчал Лидодзо. Дзо. Предверница затряслась, как лист на ветру, и взмолилась, глядя в лицо джан -Джо. «Придворный истереограф! Я никогда не видела этого сундука!» «Никогда не видела этого серебра! Я говорю правду!» «Как это так не видела? Разве это не ты принесла серебряные монеты Даюнь на рынок, чтобы купить никому не нужное барахло?» Ноздри Ли Додзо раздувались от ярости. Предверница покачала головой. «Вы начальник, придворный истереограф! «Сегодня я отправилась на восточный рынок, чтобы купить шелка для его высочества и его супруги, а также купить одежду. Его высочество наказан, а его сундуки с деньгами запечатаны. Поэтому все, что я взяла с собой, мне дала супруга Вэй. Золотые заколки, нефритовые браслеты — это вовсе не серебро, да юнь!» «Ты лжешь!» — крикнул Лидодзо. Джан-Джо тихо спросил. «Правда?» «Клянусь, пусть небо поразит меня молнией, если я вру!» Предверница поклялась небесам. Ли Дзо подошел и сказал ледяным голосом. «Тут было найдено пропавшее серебро. Ты взяла его, чтобы купить вещи. Не только князь Лян, но и торговец из шелковой лавки дал показания против тебя». «А ты смеешь врать мне в глаза!» «И эта мерзость тоже принадлежит тебе, не так ли?» С этими словами Лидодзо указал за спину, где солдаты выносили десятки кошачьих трупов, от которых несло миазмами разложения. Предверница побледнела, стоило ей увидеть трупы котов. «Предверница, откуда здесь это?» Лисянь прикрыл руками рот от удивления. Ли Додзо раскрыл красный сверток, что держал в руках. «А что насчет этих вещей? Ты ведь узнаешь их?» Всмотревшись в артефакты, Лисянь чуть не потерял дар речи. «Предверница! Откуда у тебя артефакты для призыва кота-демона?» Лисянь давно уже знал о странных событиях с участием кота-демона, что творятся во дворце, и, будучи человеком мудрым, понимал, что в глазах ее императорского величества он выглядел самым подозрительным. Теперь же под его собственным носом были найдены артефакты, необходимые для призыва кота-демона, а значит... «Ваше высочество, придворный стереограф, эти артефакты не мои!» Лихорадочно замотала головой предверница. Правда, не мои! Если же не твои, то чьи? Лидо намеренно бросил взгляд в сторону комнаты супруги Вэй. Проследив за направлением его взгляда, предверница сразу же поняла, на что намекает военачальник, и замахала руками: Это не из Восточного дворца! Я никогда раньше не видела эти артефакты! Предверница! «Успокойся, пожалуйста. Ты, правда, раньше не видела вещи, что были завернуты в красную ткань?» «Придворный стереограф. Чистая правда. Я никогда их не видела. А кошачьи трупы?» «Кошачьи трупы?» — протянула предверница, склонив голову. «Это моих рук дело». «Ха!» — с губ Ли Додзо сорвался странный смешок. Почему бы тебе не признаться в своих злодеяниях? Ты призвала кота-демона, ты убиваешь кошек для жертвоприношений. Сколько кошачьих жизней на твоем счету? Здесь были найдены необходимые для ритуала артефакты, а ты все отрицаешь. Придворный историограф, клянусь, что сказал вам правду. Схлипнула предверница, вытирая слезы. «Зачем тебе понадобилось такое количество кошачьих трупов?» — недоумевающе спросил Джан-Джо, чувствуя, что ситуация приобретает все более и более серьезный оборот. «Кошачьи трупы?» Предверница на мгновение замешкалась, но тут же поняла, что лучше рассказать, чем хранить молчание, и прошептала. «Нужны для того...» Чтобы сделать лекарство супруги наследного принца, они усиливают эффект. Усиливают эффект? Да, супруга наследного принца нуждается в особенном лечении, и в дополнение к основному лекарству необходимо использовать одну часть кошачьего тела в качестве ингредиента, усиливающего действия. О какой части тела идет речь? о кошачьем мозге что о кошачьем мозге да приблизившийся к ним Лидодзо повернулся к джанжо и твердо заявил придворный стереограф. ее императорское величество до моего прибытия сюда дала мне приказ и только после этого случая я могу огласить суть ее приказа о каком приказе идет речь Лидодзо выпрямился и сказал строгим голосом. «Приказ Ее Императорского Величества гласит, что если это правда, то наследник престола будет свергнут, а все люди Восточного Дворца будут отправлены в тюрьму ожидать наказания». Как только эти слова были произнесены, глаза лесяне закатились и он потерял сознание. Группа солдат бросилась вперед, чтобы забрать Лисяня, но Джан-Джо шагнул вперед, чтобы остановить их. «Черная ярость! Знай свое место!» — сердито приказал Джан-Джо. «Придворный историограф! Я просто выполняю приказ ее императорского величества!» «Вот ты мерзавец! Забыл, кому обязан тем, чем сейчас владеешь!» Джан Джо гневно посмотрел на него. Ли Додзо был потрясен до глубины души. Его предки на протяжении многих поколений были вождями Махэ, прежде чем покориться династии Тан. И Ли Додзо, человек довольно скромного происхождения, получил все благости, которыми сейчас владел за свои многочисленные военные достижения. Его высочество сын великого императора! «Неужели ты позабыл о его милости, которой он одарил тебя в те времена?» Голос Джан-Джо сотрясал воздух, словно звон колоколов. ли Додзо посмотрел на потерявшего сознание Лисяня и долгое время молчал. Повесив голову, он сказал, «Придворный стереограф, вы думаете, я горел желанием идти сюда и воплощать приказ в жизнь?» Все, что у меня есть, было даровано мне императорской семьей. Моя жизнь принадлежит ей. Если бы я мог отплатить за все добро, которым меня дарили, я бы не испугался разбить в дребезги все кости в моем теле. Однако перед нравом ее императорского величества чушь, бред собачий. Джан Джо остановил Лидодзо нахмурился и сказал глубоким голосом Ты не думал, что кто-то хочет подставить его высочество? Что вы хотите сказать? Лидотзо резко вздрогнул. Глаза обоих мужчин горели, когда они посмотрели друг на друга. Джан Джо многозначительно промолчал. Тогда как же стоит поступить? Лидотзо растерянно огляделся вокруг. «Я пойду с тобой во дворец и попрошу аудиенции у Ее Императорского Величества». «Вы что, совсем с ума сошли? Неужели жить надоело?» Пораженно воскликнул Ли Додзо. «Я готов на все ради страны. Я честный, но ничтожный человек, влачащий жалкое существование, и потому даже смерти моей было бы недостаточно». Джан -джо горько усмехнулся. «Придворный историограф, я буду сопровождать вас!» Ди Цянь Ли вскочил на ноги. «И я!» — заявил Ватана на мохито. «Хорошо, тогда в путь!» С этими словами Джан Джо похлопал Ли Додзо по плечу. Ли Додзо кивнул и сказал ожидавшему снаружи солдату. «Оставьте половину своих людей, чтобы они позаботились о его высочестве. Никому не разрешается входить» или выходить из этого двора без моего дозволения. И не спускайте глаз с этой придверницы!» «Слушаюсь!» — крикнул в ответ солдат. Ли Додзо повернулся, посмотрел на Джан Джо, горько улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Пойдемте, придворный стереограф. В этот раз я буду сопровождать вас. Мы вместе ступим на путь, который может привести...» «Нас гибели! Возможно, наши головы будут повешены на городских воротах ночью!» С этими словами он поднял глаза, чтобы вперить в небо печальный взгляд, и вздохнул. «Тучи сгущаются над нашими жизнями. Вот-вот грянет гром!» «Тучи сгущаются над нашими жизнями. Вот-вот грянет гром!» «Удивительно, что такой грубиян, как ты, может так красиво выражать свои мысли». Джан-Джо слабо улыбнулся и пошел прочь, обмахиваясь своим складным веером. «Возьми серебро и найденные артефакты и следуй за придворным историографом во дворец», приказал Лидодзо солдату. Джан-Джо и его спутники нырнули в объятия ветра и снега. Они покинули восточный дворец, И направились в сторону дворца Хань-Юань-Гун. Ветер горестно завывал. Снег густым ковром опустился на землю. Над головами Джан Джо и его спутников зависло мрачное небо. Темное, как ночью, испещренное густыми облаками. Раздался звук барабанов. На огромной площади перед залом Линде-дянь. Сотни воинов в зимних доспехах, вооруженные копьями, оживленно исполняли танец. Круг влево, круг вправо, по правой стороне выстраивается авангард, позади рядовые солдаты. Шеренги солдат группировались в различные виды боевого строя. Рыбий строй, гусиный клин, раскрытый веер — Распахнутые крылья. Ряды бравых воинов переплетались, расходились и сходились вновь. Каждый их шаг, каждое их движение дышали могуществом. Казалось, исходящая от них сила вот-вот покорит заоблачные дали. Четыре моря овеяны благородными ветрами. Воды добродетели чисты на протяжении тысяч лет. «Блеск нашей славы никак не затмить. В сегодняшнем дне мы воспеваем наши победы». Под грохот барабанов воины пели в унисон. Суровый кусачий ветер бесстрастно выл в торе их словам. «Это что? Песнь блестящей победы Циньвана?» Даже Аватана Махита сразу же понял, Какое зрелище открылось его глазам? Песнь «Блестящей победы Циньвана» изначально была военной песней ранней династии Тан, когда император Тайдзун, известный под личным именем Ли Шимин, разгромил Лю Учжоу, который оставил свои земли и бежал в восточно-тюркский Каганат и тем самым укрепил недавно основанную династию Тан. Тогда воины использовали старый мотив известной песни, добавляя в нее новые слова, чтобы воспеть великие достижения Ли Шиминя. В седьмом году правления под девизом Джень Гуань» император Тайтзун, взошедший на трон, исполнил собственный танец под песнь блестящей победа Цинь который в дальнейшем стал знаменитым. Величие династии Тан сотрясло весь мир. «Как благородно выглядят воины!» — восхищенно вздохнул Аватону Махита. «Что за убийственная атмосфера!» Джан-Джо посмотрел на зал Линды дянь вдалеке и горько усмехнулся. Он неотрывно смотрел на танцующих солдат, которые медленно маршировали, продвигаясь вперед. Каждый шаг их вторил чудовищным ударом барабанов». Каждое их движение сопровождалось криками. На первый взгляд могло показаться, что это танец, исполняемый под известную песню, но в каждой ноте, в каждом слове, в каждом движении сквозило настроение Ее Императорского Величества. Она была вне себя от гнева. «Я, Джан-Джо, выражаю свое почтение и приветствую Ваше Императорское Величество». Войдя в зал Линды Дянь, Джан Джо тут же склонился. Ли Додзо последовал его примеру. Ди Цянь Ли и Авату Номахита остались снаружи. Аудиенция у императрицы была для Джан Джо встречей на грани жизни и смерти. Если императрица разозлится, значит, умрет на одного человека больше. «Что привело тебя сюда?» — холодный голос императрицы — раздался сверху. «Я весьма обеспокоен состоянием здоровья вашего императорского величества, поэтому пришел удостовериться, что все в порядке Джанжо встал и улыбнулся. «Мне все еще не ясно, что у тебя на уме, но я точно знаю, что сейчас ты кривишь душой», рассмеялась императрица Удзетянь. Сердце Джань-Джо облегченно забилось. Казалось, что императрица пребывала не в таком уж скверном настроении. Это было ему на руку. Он поднял голову и увидел, что императрица бледна и из последних сил опирается на свой трон. Рядом с императрицей стояла Шангуань Ваньер, а в левой части зала сидели принцесса Тайпин, Джан Иджи и Джан Чанзун. Во главе стола восседал у саньсы, он же князь Лян, а рядом с ним — мужчина средних лет. На вид ему можно было дать около тридцати или сорока. Он был стройный и слегка сгорбленный. Его светлое лицо с высоким носом и темно-синими глазами обрамляли курчавые волосы. Он был облачен в пурпурный халат, расшитый цветами а на голове красовалась массивная золотая корона. По правой стороне, на самом непочетном месте, сидел одетый в монашеские одежды жрец персидского храма, небезызвестный Шакир. «Вы не могли бы нас представить?» Джан-Джо сделал два шага вперед, посмотрел на мужчину средних лет с короной на голове, перевел взгляд на Шакира и мгновенно понял, кто перед ним. «Вы, стало быть, его высочество, наследник престола Персии, принц Нарси? Я всего лишь молодой принц». Принц Нарси встал, приветствуя придворного историографа. Он говорил с заметным акцентом и слегка жестикулировал. Это был сын того несчастного, последнего правителя Персидской империи, Пероза третьего, сына Ездигерда третьего, последнего сассанидского императора Персии. Разве принц Нарси не должен быть в Тахаристане? Могу ли я поинтересоваться, по какой причине вы прибыли в Чанань? С вежливой улыбкой спросил Джанжо. Есть некоторые военные дела, о которых необходимо доложить ее императорскому величеству. Поэтому пришлось на время вернуться в чанань. Голос принца Нарси звучал жизнерадостно, а сам он улыбался. Он казался очень красивым мужчиной, но немного худощавым. Благодаря им я чувствую некоторое облегчение. Ее императорское величество рассмеялось. У Саньсы князь Лян слегка выпрямился и сказал Джанжо. «Во дворце происходит множество странных вещей, а кот-демон продолжает буйствовать, поэтому я попросил жреца огня прийти и усмирить демона. Я только что доложил ее императорскому величеству, как будет усмиряться демон. Жрец Шакир настолько искусен, что уверен, кот-демон покажет свое истинное лицо через несколько дней, так что, думаю...» Ее императорское величество будет довольна». «О, усмирение демонов!» — рассмеялся Джанжо. «Это просто замечательно!» В этот момент взгляд Удзетянь упал на Ли Додзо, и улыбка стремительно испарилась с ее лица. «Додзо, доложи, как все прошло в Восточном дворце!» Лицо Ли Додзо стало пепельным, И он упал на колени. «Ваше императорское величество, дело является довольно загадочным, но...» «Хватит ходить вокруг да около. Скажи уже прямо!» Императрица Удзытянь устало закрыла глаза. Взволнованный Ли Додзо рассказал историю о серебре, найденном в Восточном дворце, о кошачьих трупах, а также об обнаруженных артефактах использованных для призыва кота-демона. В зале воцарилась тишина. Воздух сгустился и почти застыл. Все посмотрели на императрицу, восседавшую на троне. Ее императорское величество, престарелая правительница великой страны, сидела неподвижно с закрытыми глазами. Казалось, что ничего не изменилось, но яростно дрожащая рука, лежащая на подлокотнике трона, говорила о многом. «Все артефакты готовы к инспекции, ваше императорское величество!» Когда Лидодзо закончил говорить, он посмотрел на Джан Джо и повесил голову. Воцарилась смертельная тишина. Такая тишина обычно бывает на кладбище. Спустя некоторое время в Большом зале внезапно раздался смех императрицы. ха ха да, превосходно!» Глаза императрицы были по-прежнему закрыты, но ее голос, в котором звучала квинтэссенция невысказанных и сложных эмоций, дрожал. Что же в нем было? Гнев? Разочарование? Облегчение?» И да, и нет. Мой сын, а мой собственный сын, человек, который стал наследником престола. Как он посмел? Откуда у него взялась смелость попытаться навредить мне? Глаза императрицы внезапно открылись, и в них вспыхнули два холодных, как лед огня, способные заморозить насквозь любого. «Не могу в это поверить! Просто не могу в это поверить! Ха-ха-ха!» Императрица зашлась безумным смехом, черты ее лица исказились в гримасе. «Ваньер!» «Да, ваше императорское величество!» Шенгуань Ваньер тут же опустилась на колени рядом с ней. «Слушайте мой указ!» Шенгуань Ваньер... Хорошо знакомая с нравом императрицы, поспешно поднялась с колен, подошла к небольшому футляру, лежавшему рядом с ней, достала из него ярко-желтый шелк, расстелила его и взяла пурпурное перо. Императрица глубоко вздохнула, снова закрыла глаза, а затем ее алые губы мягко разомкнулись. «Наследник престола несправедлив, злонамерен», И недостоин добродетели, поэтому я, как хранительница государства, не могу допустить, чтобы он занял трон. Через год он будет казнен. <свы> <свы> Услышав это, Шангуань Ваньер вздрогнула, и перо из ее руки упало на пол. Пиши, <свы> сердито приказала императрица. «Ваше императорское величество, не стоит...» Шэнгуань Ваньер рухнула на колени и несколько раз поклонилась. «Дело очень важное. Не стоит спешить». «Может, ты тоже хочешь умереть?» прошипела сквозь крепко стиснутые зубы императрица. Шэнгуань Ваньер была ее любимицей, но сейчас императрица была все равно нет не смею перечить вашему императорскому величеству тогда записывай холодно хмыкнула императрица ваше императорское величество я хочу кое что сказать воскликнул джанжо молчи я прекрасно знаю что ты собираешься сказать императрица перевела свирепый взгляд на джанжо а затем гордо подняла голову «Любой, кто вступится за него, будет убит без пощады!» Холод в ее словах ранил, словно острый нож, а принятое решение было безжалостным. Джан-Джо снял свою высокую шапку и поставил ее на пол, опустившись на оба колена. «Я не боюсь смерти. Я скажу то, что хочу сказать, и когда закончу, С радостью приму смерть, если ваше императорское величество пожелает казнить меня. Да как ты смеешь, взревела императрица, но бросив взгляд на придворного историографа, протяжно выдохнула. Хорошо. Из уважения к твоему бесстрашию я позволю тебе сказать, говори. Когда закончишь, тебе придется с достоинством встретить смерть премного благодарен ваше императорское величество на лице джан джони дрогнул ни один мускул когда он поднял голову осмелюсь спросить ваше императорское величество какова причина упразднения наследника престола и казни собственного сына причина Императрица залилась безудержным смехом. Улики на лицо? Так нужна ли причина? У дворцовой служанки, появившейся в моей опочевальне, был браслет его первой жены, принцессы Джао, которую я умертвила, из-за которой он всегда держал обиду на меня. Став наследным принцем, он только и думает о том, чтобы взойти на престол как можно раньше. Кот-демон издевается надо мной, а во дворце происходит множество странных событий, и все из-за него. Раньше умирали другие, но скоро, боюсь, настанет и моя очередь. Не смей говорить, что появление кота-демона не имеет к нему никакого отношения. «Кошачьи трупы и артефакты были найдены в Восточном дворце, там же, где Лидо нашел утраченные сто тысяч лянов серебра». «Джан-Джо, ты хорошо разбираешься в колдовстве, поэтому знаешь, что тот, кто призвал кота-демона, может украсть серебро или золото у других семей и привнести богатство в свою собственную». «Сто тысяч лянов серебра пропали из императорского хранилища и были найдены там, где живет наследник престола, в Восточном дворце». Голос императрицы был хриплым и строгим. «Значит, именно по этой причине Ваше императорское величество намерено умертвить наследника престола, что заставит страну и династию дрогнуть, А народ пасть духом. Я поражен до глубины души. С губ Джан Джо сорвалась саркастичная усмешка. Джан-джо, ты необузданный мерзавец, разозлился у Саньсы, он же князь лян. Ваше императорское величество, Джан Джо даже не стал обращать внимания на гнев у Саньсы и вновь впирил взгляд в лицо императрицы. «На первый взгляд, все то, что вы сказали, кажется правдой, но в этой истории есть множество темных пятен. По моему мнению, кто-то пытается подставить наследного принца». «Подставить? Что ты имеешь в виду?» спросила глубоким голосом императрица. «Во-первых, на серебряных монетах, найденных в Восточном дворце, действительно есть клеймо». Однако это вовсе не означает, что черная ярость нашел то серебро, что у него пропало. Думаю, подделать серебряные монеты не составит большого труда, просто сделав серебряные лепешки, похожие на серебро даюнь, и выгравировав на них нужное клеймо. «Джон-Джо, что ты несешь?» Усаньсы в гневе вскочил на ноги. «Это высосано из пальца!» «Да, это действительно высосано из пальца, но не мной». Джан -джо высоко поднял голову. «Та служанка-предверница из Восточного дворца утверждала, что никогда не видела этот сундук. Я подумал, что кто-то тайно положил его туда, чтобы подставить их». «Подставить? О чем ты говоришь?» сердито воскликнул у Саньсы. Именно он утверждал, что предверница использовала серебро даюнь, чтобы расплатиться на рынке. «Джан-Джо, не забывай, что это всего лишь слова ничтожной служанки, которая скажет что угодно, лишь бы остаться в живых». Князь Лян своими глазами видел ее на рынке, она расплачивалась серебряными монетами. «Это же подтвердил владелец шелковой лавки на восточном рынке», — заявила императрица. «Разве это не одна из точек зрения?» Джан широко улыбнулся. Предверница утверждала, что она действительно пошла на восточный рынок, чтобы купить необходимые вещи, поскольку видела, что его высочество из-за наказания не имеет достойной одежды. Она купила шелк, чтобы сделать одежду, но сундук, в котором нашлось серебро, был запечатан, и то, что она использовала в качестве оплаты, было украшениями супруги Вэй. Глупости. У упал на колени перед императрицей. Ваше императорское величество, Джан Вэньчену жот. Эта служанка расплачивалась серебром до юнь, я видел это своими глазами. Императрица бросила на Джан Джо ледяной взгляд. Очевидно, она доверяла У Саньсы больше, чем ничтожной служанке. «Ваше императорское величество, если бы кто-то из Восточного дворца был причастен к краже серебра, я не думаю, что он бы стал хранить его в своей резиденции. Это слишком глупо. Так же глупо, как отнести монеты на Восточный рынок и пытаться расплатиться ими у всех на виду!» Джан-Джо усмехнулся. «Но... вот уж что правда!» Кот-демон, как известно, может магическим образом переместить богатство из одного дома в другой. Ничего не случилось бы, будь то восемь или десять лянов серебра. Однако во дворце пропало сто тысяч. Только задумайтесь, сто тысяч лянов. Как такое может быть? Наследного принца пытаются подставить ненавистники — «Так это все происки кота-демона?» — воскликнул у Усаньсы. «То, что не под силу обычному человеку, могут совершить демоны и монстры. Кроме того, в ночь, когда пропало серебро, многие видели странную стаю котов, которые сопровождали повозку, нагруженную серебром, и исчезнувшую у ворот храма Дзяньфу. Не забывай, Джан Джо, что храм — это старая резиденция наследника. Нет... «Императора!» При этих словах лицо императрицы опустилось. Понимая, что ситуация складывается не очень благоприятная, Джан-Джо сказал, «Раз уж мы заговорили о коте-демоне, давайте проясним ситуацию. Вещи, найденные на месте преступления, которые, по словам предверницы, она никогда раньше не видела, представляют собой артефакты, что должны держаться в секрете» и потому должны быть спрятаны в очень укромном месте, чтобы их было нелегко найти. Разве не глупо оставлять их на виду в зале?» Джан-Джо многозначительно замолчал, а затем обратился к императрице. «Я считаю, что это тоже было подстроено». Волна гнева захлестнула у Саньсы, и тот в ярости закричал. «Ты негодяй!» «Просто меняешь местами черное и белое!» Императрица пристально посмотрела на Джан-Джо и спросила, «А что насчет десятков кошачьих трупов, найденных на месте преступления? Это ведь не может быть случайно!» «Ваше императорское величество, эти трупы действительно дело рук предверницы, но она утверждает, что кошки...» нужны для создания лекарства, которое помогает смягчать болезнь супруги Вэй. Для лекарства? Да, супруга Вэй после всех потрясений, что выпали на долю его высочества, начала страдать от приступов эпилепсии. Тот колдун приготовил лекарство, благодаря которому супруги Вэй стало лучше, а кошачьи мозги — один из необходимых ингредиентов». Императрица холодно фыркнула. «Я почти забыл о существовании этой твари, пока ты ее не упомянул. Эта стерва не только сама поклоняется демонам, но и состоит в сговоре с ними. Опять же, любимый внук князя Лян был убит ее мерзким слугой-кукловодом, а это о многом говорит». Голова Джанжо была готова вот-вот взорваться. Сейчас все доказательства были сильно против Лисяня. Что же он мог сделать? «Ваше императорское величество, это дело полно тайн и загадок. Наследник трона, принц, которому уготовано править государством, и он не может быть просто так свергнут». «Необходимо тщательно изучить каждую деталь, чтобы столь важный поворот в истории был обоснован, иначе фундамент династии Уджоу, репутация вашего императорского величества, окажутся под угрозой». Джан-Джо тщательно обдумывал свои слова. «У меня есть идея». «Говори». «Достаточно легко выяснить, кто призвал кота-демона». «Да, и как же?» «Человек, который призвал кота-демона, связан с ним разумом. Нам нужно схватить кота-демона, и тогда мы поймаем того, кто его призвал. Если это действительно как-то связано с Восточным дворцом, то призвавший его обязательно проявит себя, и мы сможем легко его вычислить. Нужно только подстроить ловушку». Джан-Джо покрылся холодным потом. В данный момент положение Лисяня было крайне неблагоприятным, и наследный принц никак не мог снять с себя подозрения, поэтому придворному историографу нужно было выиграть время, чтобы вычислить настоящего преступника. Поймать кота-демона не так-то просто. Потребуется несколько дней, чтобы прощупать почву. Это... «Хорошая идея!» — неожиданно слегка кивнула императрица. Джан-Джо был вне себя от радости. «Ваше императорское величество!» У Саньсы упал на колени. «Вы не должны так рисковать! Кот-демон — чрезвычайно свирепое существо! Сейчас он во дворце! Один день промедления, и жизнь вашего императорского величества в опасности!» «Если Ваше Императорское Величество в беде, значит, в беде вся страна!» Императрица, услышав это, застыла. Весь мир был у ее ног, но даже она боялась смерти. «Ваше Императорское Величество, крайне важно, чтобы вы не казнили наследника престола из-за неподтвержденных подозрений!» «Ваше Императорское Величество!» Не стоит слушать глупости этого шарлатана. У Саньсы и Джанжо были на взводе. Каждый из них пытался перетянуть одеяло на себя. Хорошо. Императрица подняла руку, чтобы заставить двух мужчин замолчать, а затем повернулась к принцессе Тайпин, которая до сих пор не проронила ни слова. Тайпин, что ты думаешь? Гордо восседавшая среди воцарившегося хаоса принцесса Тайпин все это время не двигалась с места и не произнесла ни слова. Увидев, что императрица задалась вопросом и повернулась к ней, принцесса Тайпин поспешно ответила. «Ваше императорское величество, мой разум в смятении». «В смятении? Ты, на лице которой не дрогнет ни один мускул!» «Даже если на тебя обрушится гора, пребываешь в смятении», — усмехнулась императрица. Удзетянь всегда очень любила принцессу Тайпин, которая как две капли воды была похожа на мать по темпераменту и характеру. «Да, я в смятении. Однако, думаю, что седьмой брат не способен на такое. Но...» Все улики против него. Принцесса Тайпин бросила тяжелый взгляд на императрицу. «В словах придворного историографа есть доля истины. Князю Лян я также склонна верить. Я знаю, что он не стал бы обманывать ваше императорское величество. Таким образом, все это противоречит друг другу, поэтому я...» Принцесса Тайпин была мудра. Она никого не обвинила, и при этом подставила всех под огонь. «Я не спрашивала тебя об этом. Я спросила тебя, возможно ли поймать кота-демона, о чем говорил Джан-Джо». «Хм...» Принцесса Тайпин погрузилась в размышления. «Кажется, именно это и нужно сделать». Императрица повернулась к Джанжо. джо «Джан-Джо, как мы можем поймать кота-демона?» Придворный истереограф уже собирался заговорить, когда у Саньсы встрял в разговор и насмешливо сказал: Ваше Императорское Величество, этот человек не более чем шарлатан. Если бы кота демона можно было поймать, то его бы уже поймали. Очевидно, придворный истереограф просто тянет время. Ваше Императорское Величество, я говорю от чистого сердца, и я предан вам голос Джан-Джо зазвенел ты уверен что сможешь поймать кота демона спросила императрица Джан-Джо. джан джо сделал два шага вперед но его опередил у саньсы ваше императорское величество если это действительно дело лап кота демона то я знаю что делать о, -о, -о у саньсы что же заинтересованно спросила императрица. «Ты ведь не знаешь никаких заклинаний!» «Вы правы, я не знаю, но есть тот, кто знает!» Усаньсы перевел взгляд на зора -астрийца. «Ваше императорское величество, Шакир — жрец огня, настоятель персидского храма. Он человек большой добродетели и обладает отличными навыками в магии». Кроме того, вызов кота-демона — это колдовство западного края, а Шакир — человек, пришедший из Запада, поэтому он сможет поймать его. «Шакир, ты справишься?» Императрица посмотрела на Шакира так, что по взгляду было понятно. Отрицательный ответ ее не обрадует. Шакир поднялся и сказал, «Я уверен в этом». «Нечего пускать пыль в глаза. Я до сих пор не знаю, что у тебя на уме!» — воскликнул Джан-Джо и посмотрел на Шакира. «Нельзя оставлять кому-то другому поимку кота-демона. Только небесам известно, чем это закончится. Вдруг они просто схватят кошку и скажут, что это кот-демон, а потом повесят вину на Восточный дворец?» «Это будет конец дворца!» «Джан-Джо, знай свое место!» «Шакир — добродетельный человек!» Императрица была явно недовольна безрассудством Джанжо. «Ваше императорское величество, я позволил себе слишком многое!» Джан-Джо немедленно поклонился, извиняясь, а затем добавил. «Князь Лян, разумеется, прав. Да, магия призыва кота-демона возникла в Западном крае, но в течение долгого времени это колдовство распространялось и в Китае». Заклинания изменились, потому что слились с заклинаниями центральных равнин, и поэтому использование персидских заклинаний для усмирения демона не обязательно сработает. В конце концов, даже люди страдают, когда нужно приспособиться к новой среде, не говоря уже о заклинаниях. Кот-демон был призван на территории Поднебесной. Значит, искать того, кто его может изгнать, «Нужно тоже на территории Поднебесной». «На территории Поднебесной, говоришь?» Императрица задумалась на мгновение, и внезапно ее глаза загорелись. «Если бы ты не сказал об этом, я бы и не вспомнила. Есть у меня на примете один человек». Все собравшиеся в большом зале подняли головы. Императрица рассмеялась. «Ах!» «С годами память подводит. Если бы я вспомнил этого человека раньше, то нервничать бы пришлось гораздо меньше». Все обменялись недоумевающими взглядами, а потом посмотрели на императрицу, гадая, мысли о ком могли заставить ее императорское величество выглядеть так беззаботно.